2215 года. Павел Петрович, как только переправитесь в Тавридо, сразу же пошлите две из четырех своих дивизий, одну к вратам, ведущим в Бессарабию, вторую к переходу на турецкий Тарс. Император огорошил Десса своим спонтанным решением разделить Северный флот. Какие именно это будут дивизии, решайте сами. Но, Ваше Величество, тогда у меня будет недостаточно кораблей, чтобы противодействовать вице-адмиралу Джонсу у Херсонеса-9». — развел руками Десса. — Вернее, не будет численного превосходства. — Купе с кораблями Самсонова будет, — улыбнулся Константин Александрович, похлопав старого адмирала по плечу. — Переходы сейчас куда важнее полуразбитых и обескровленных флотов Джонса и Парсона. Заперев американцев и османов внутри Тавриды, мы обрекаем их на смерть или капитуляцию, так что как можно быстрее берите под контроль упомянутые переходы. Десса ничего другого не оставалось, как поклониться и сказать «слушаюсь». Менее чем через сутки, когда основные силы Северного космического флота перешли в соседнюю систему системой провинцию, за которую скоро предстояла нешуточная драка, на Петре Великом, флагмане адмирала Десса, прошел Малый военный совет. Северный флот, которым командовал Павел Петрович, по воле государя-императора в одночасье стал передовым отрядом русской эскадры поддержки, и сейчас именно на него возлагалась миссия по захвату двух важных переходов, а также деблокаде и помощи нашим черноморцам у Херсонеса-9. Гвардейской дивизии и номерным кораблям еще только предстояло переправиться в Тавриду. С учетом пропускной способности межзвездного перехода на это требовалось не менее стандартных суток. Поэтому на помощь императора Десса рассчитывать не приходилось. Враг же в лице адмиралов Джонса и Парсона, как предполагал Павел Петрович, не собирался ждать, когда вся русская эскадра войдет в систему и объединится и точно не будет сидеть, сложа руки. Поэтому командующему Северным флотом и его дивизионным адмиралам приходилось действовать на опережение. Доказательством заряженности Нейтона Джонса явилось внезапное, пусть и не очень опасное, но тем не менее удачное для американской стороны нападение на наш авангард, когда тот первым перешел в Тавриду. Вице-адмирал Трубецкой, командующий шестой линейной дивизией, оказывается, даже не выставил хранения, когда появился во враждебной системе, от отчего тут же поплатился. Оказывается, Джонс, вводя свой флот на разборки с Самсоновым, оставил таки небольшой заградительный отряд в виде дивизии «Пайпер Райт», спрятав ее уже за своим туманом войны. Из этого самого тумана Пайпер и налетела на ничего не подозревающего Трубецкого, заставив его паниковать. Благо, превосходство в численности практически в два раза было за нашей стороной, и шестой дивизии удалось отбить внезапное нападение американцев. Однако при этом Трубецкой потерял два вымпела. В то время как Пайпер Райт, осознав, что с наскока русских рассеять не удалось, не дожидаясь ближнего боя, приказала своим командорам отходить и закончила этот быстрый бой в сухую без потерь. Это был не просто укол по гордости и самолюбию вице-адмирала Трубецкого. Это нападение прежде всего говорило, что янки не сдадут Тавриду просто так и будут драться за нее до последнего, невзирая на перевес русских. Вот наши основные задачи и цели сегодняшней операции, дамы и господа. произнес Павел Петрович, пристально посмотрев на присутствующих на совещании адмиралов и указывая рукой на тактическую карту, горящую в центре стола, за которым они сидели. «Господа янки по-прежнему, несмотря на поражение, чувствуют себя первыми воинами галактики, самоуверенность у них в крови. Только так я могу объяснить, почему они так нагло и беззастенчиво атаковали нашу шестую линейную дивизию. Никита Львович». Десса бросил укоризненный взгляд на сидящего напротив Командира упомянутого соединения, вице-адмирала Трубецкого, как так вас, старого космического волка, обвели вокруг пальца?» «Вероломство. Вот отличительная черта нашего сегодняшнего противника», отреагировал на это Трубецкой заметно краснее, но не теряя своего обычного, высокомерно-чопорного выражения лица. «Если помните, Павел Петрович, я несколько раз на совещаниях, на которых присутствовал государь-император, предупреждал, что от американцев можно ожидать нечто подобного. но не имел поддержки у высшего руководства, и вот результат. Если знали, то почему не приняли должные меры по охране переправившихся в Тавриду кораблей?» — недоуменно воскликнул Десса, покачав головой. Командир шестой линейной не нашелся, что на это ответить, забегав глазами и ища поддержки у своих товарищей. Однако таковой в их осуждающих взглядах и ухмылках не обнаружил. «Ладно, после разберемся», — вздохнув, продолжил командующий Северным флотом. «Сейчас утерянного не вернешь. К тому же нам надо действовать очень быстро. Так мы идем к Херсонесу-9 на выручку черноморцам или как?» Перебила Десса вице-адмирал Хромцева, командующий Пятой ударной дивизией, включаясь в диалог. «Идем. Данный вопрос решен», — подтвердил Павел Петрович Кивая. «Не выручить Самсонова в ситуации, в которую он попал, было бы бесчастьем для нас. Тогда зачем этот совет?» — недоуменно пожал плечами Хромцева. «С прошлого совещания ситуация несколько изменилась», — ответил на это командующий. «Теперь у нашего флота появились еще две дополнительные задачи. Помимо деблокады центральной планеты системы, нам следует взять под контроль два важных перехода — в Бессарабию и на Тарс». «Не торопимся ли мы, господин адмирал?» — заосторожничал Трубецкой. «Не лучше ли дождаться императора и его гвардейских дредноутов?» «Я все понимаю. Быстрота и маневр — это ваш конек». Но подобные действия по разделению флота в данной ситуации смахивают на авантюру. Как бы нам не лишиться наших дивизий, а после и погон за такую активность. — Что я слышу, господин вице-адмирал? — улыбнулся Павел Петрович, укоризной посмотрев на своего дивизионного командира. — Неужели атака пайпер по так повлияла на вас? — Не поймите меня превратно, господа, — развел руками Никита Львович, окончательно понимая, что не найдет в присутствующих поддержке и своими словами лишь усугубляет мнение о себе. Единственное, о чем я беспокоюсь, так это о жизни своих подчиненных. Как я буду смотреть в глаза женам и матерям погибших космоморяков своей дивизии, если в результате наших необдуманных действий мы проиграем? «Оставьте, князь!» — брезгливо отреагировала на его слова Агриппина Ивановна, у которой с Трубецким были давние разногласия. «Ваши крокодили слезы никого не разжаловят». «Когда это вы за свою карьеру виделись с вдовами космоморяков?» Никита Львович еще больше покраснел и заиграл желваками, решая, как лучше уколоть Хромцеву в ответ. Но этого ему не дал сделать командующий. «Оставим споры». Павел Петрович жестом руки прервал назревающий конфликт. «Сосредоточимся на более важных вещах. Господин Трубецкой, если вам будет интересно, то разделение флота на несколько эскадр – это не моя прихоть, а приказ самого императора. «Вы по-прежнему считаете это авантюрой?» Хамдив, шестой линейный, поднял руки вверх, сразу признавая, что поторопился с выводами. «Продолжим», — произнес Павел Петрович, указывая на карту. «Итак, основная группа Северного флота, под моим непосредственным командованием, начинает движение в направлении центральной планеты системы. Одновременно с этим нашими подразделениями будут браться под контроль самые важные логистические объекты Тавриды. Задачи следующие — Пятая ударная дивизия должна будет захватить переход в этаврида и уничтожить эскадру противника, находящуюся в том секторе. Агрепина Ивановна, вам дается на это 10 стандартных часов. Справитесь за отведенное время. Не извольте беспокоиться, господин командующий, уверенно кивнула вице-адмирал Хромцева. Во-первых, до искомого перехода мне идти всего ничего 5 стандартных часов с хвостиком. Во-вторых, эскадра охранения данного перехода, по нашим данным, Состоит из кораблей с пониженными характеристиками, которые одновременно там же восстанавливают технические группы. Так что без проблем, Павел Петрович, сделаю переход раньше запланированного. Всем бы моим дивизионным командирам такой боевой настрой. Похвалил Десса Хромцеву, при этом недовольно покосившись на Трубецкого. Хорошо, продолжим. Следующий объект — межзвездный переход таврида тарс из которого на помощь американцам могут прийти резервы султана и через которые наш противник получает интарий. поэтому взять под контроль данные врата нужно максимально быстро этим займется вице адмирал кантор господин командующий я вообще то рассчитывала что моя дивизия пойдет с основными силами флота к центральной планете разочарованно воскликнула доминика ведь именно там сосредоточены главные силы американцев и там будет главное сражение. данный переход навряд ли серьезно охраняется так что совсем не обязательно посылать туда целую дивизию успеете еще повоевать отмахнулся воронцов стараясь не смотреть на полную упреку глаза своей супруги. Врата на османский Тарс – ключевая точка, которую необходимо контролировать и удерживать при любых раскладах. Если мы не удержим его, рискуем завязнуть в Тавриде надолго, потому как постоянные резервы султана Селима позволят Джонсу и Парсону регулярно пополнять свои потери. Надеюсь, вы понимаете важность вашего задания? Понимаю. Недовольно буркнула Доминика, тяжело при этом вздохнув. Поэтому и выполню ваше приказание в лучшем виде. — А если бы еще не эмоционировали не по делу, вообще бы вам цены не было, госпожа Кантор, — улыбнулся Павел Петрович. — Есть не эмоционировать. — Контроль над остальными объектами системы Таврида на данный момент является для нас не таким значимым фактором, поэтому мы ими займемся позже, либо передадим эти задачи нашим товарищам из других соединений, — продолжал Десса. Что в это время будет делать моя дивизия, делая вид, что разочарован, — Задал вопрос вице-адмирал Трубецкой. «Находиться в резерве?» «Не переживайте, господин адмирал. Сидеть сложа руки, ваша прославленная дивизия не будет», ответил на это командующий. «Северный космический флот в это время приступит к своей основной боевой задаче, а именно разгрому шестого ударного флота АСР и операции по деблокаде центральной планеты системы, орбиты которой, скорее всего, данный вражеский флот в настоящее время и находится. «Хватит ли нам сил, господин командующий?» С сомнением в голосе произнес Никита Львович, оглядев всех присутствующих. «Не лучше ли дождаться входа в Тавриду остальных наших кораблей?» «Времени нет», — отрицательно покачал головой Десса. «За двадцать стандартных часов, которые потребуются на переход гвардии и номерных вымпелов на нашу сторону, Самсонов и его храбрецы-черноморцы могут не выдержать атаки с двух направлений и погибнуть. Поэтому времени ждет. Принимаемся за дело». Борт авианосца Тикандерога Точка пространства 12 миллионов километров от планеты Херсонес-9. В то же самое время на авианосце тикан флагмане 6 ударного космофлота Американской Сенатской Республики, чьи корабли, выстроенные в походные колонны, приближались на орбите Херсонеса-9, проходило экстренное военное совещание его высшего командного состава. «Что ж, леди и джентльмены, похоже, мы в полной заднице». Нейтан Джонс-старший обвел суровым взглядом присутствующих в отсеке дивизионных адмиралов. «Я ждал прибытия царя Константина, но дьявол его разделил не с таким огромным количеством боевых кораблей. Откуда раски набрали столько свежих вымпелов, я до сих пор не понимаю. Похоже, мы недооценили мощь российского военно-промышленного комплекса». В огромном аудиент-зале авианосца светилась яркими огнями голографическая карта звездной системы Таврида, за которую последующие несколько суток предстояла нешуточная драка между Северным и Черноморским космофлотами Российской империи с одной стороны и Шестым и Четвертым флотами СР. «Враг неожиданно за все время с начала кампании получил над нами существенное численное преимущество», громко продолжал вице-адмирал Джонс, играя жеваками. «Судя по всему, русские задумали следующее. Пока нас мало и пока к нам не подошли резервы второго эшелона, Император Константин решил взяться за дело активно, атаковать наши флоты в Тавриде и тем самым как можно быстрее вернуть себе контроль над данной системой. «И у него это получится», — язвительно хмыкнула Пайпер Райт, «если мы каждый раз будем сдавать русским стратегические объекты без боя». Контр-адмирал Райт прямым текстом намекала своему командующему на то, что уйти от перехода Екатеринославская Таврида было ошибкой. И нужно было давать бой флоту императора именно здесь, держа оборону по эту сторону портала. Вместо этого Найтан Джонс, которому в последний момент удалось выскользнуть из мышеловки, устроенной ему Васильковым и Десса, собрал все свои оставшиеся корабли и увел их подальше вглубь системы. Пайпер и многие другие расценили подобные действия Джонса не иначе как трусость. Напоследок единственное, что могла сделать контр адмирал Райт, это, несмотря на запрет своего горя командующего, Задержаться на несколько часов у кольца перехода, находясь в режиме радио и электронного молчания, и по итогу атаковать передовую группу вторжения русских. Изменить Пайпер ничего особо не могла, так просто уколола русских для собственного успокоения. При этом, правда, потеряла крейсер, но на войне так бывает. Удержать такое количество боевых кораблей царя Константина вблизи кольца перехода силами, имеющимися в нашем распоряжении, не было никакой возможности, отрезал Нейтан Джонс. брезгливо отмахиваясь от Райт, как от назойливой мухи. «Вам с вашим ограниченным мышлением дивизионного адмирала это будет сложно понять. Я же, как командующий космическим флотом, мыслю более широко и вижу перспективу». «Когда это вы успели, господин вице-адмирал, обрести столь четкое зрение?» — усмехнулась Пайпер. «Помнится, всего несколько суток тому назад вы тоже были комдивом». «Высокая должность обязывает», — важно ответил Нейтан Джонс. «Остается рассчитывать на то, что она у вас ненадолго», — огрызнулась контр-адмирал, все еще злая на Нейтона за то, что он подставил ее дивизию под удар, когда послал в авангарде атаковать крепость Севастополь и эскадру Василькова. «Не питайте напрасных надежд, контр-адмирал», усмехнулся Джон Старший, отворачиваясь от своей оппонентки. «Вернемся к реальности». Нейтон указал рукой на тактическую карту. «Мы впустили корабли императора Константина в систему», но это не значит, что мы ее ему отдадим. Таврида станет могилой для северного космофлота русских, каковой уже стало для черноморского. Вот что нам предстоит сделать».